Глава 21. Герил втянул воздух сквозь зубы. Тускло поблескивающий рунный клинок всего пару сантиметров не доставал до его руки. Аргумент действительно был более чем весомым. Рыжий осторожно отодвинулся от него и взгляд разбойника метнулся по сторонам. Рассматриваешь варианты бегства? Холодно поинтересовался я. Не обольщайся, ты тут не один такой умный. Ведь да я не те никота за хвост. У нас не так много времени. Чего ты от меня хочешь? Я кто к кому пришёл, родной? Тебе дали возможность спокойно отойти от дел. Раз уж не хватило ума этим воспользоваться, извини. Рыжий затравленно огляделся. Воспользовавшись этим, я убрал со стола клинок. В ножны вкладывать не стал, просто положил на колени. — Что ты хочешь знать? — пробормотал Герел. — Имей в виду, я тоже многого не могу тебе рассказать, просто не знаю. — Опасаешься своего главного. Так он далеко, до столицы путь не близкий, а я — вот он. Да и не станет он из-за тебя с нами ссориться. Тоже чай незаговорённый. Тем более, что и до него дойти не так уж и сложно, особенно мне, сам знаешь. Были уже случаи. Да, у Вангаста тоже была неплохая охрана. И есть. Выстрел, сделанный Науга, угодил точно в цель. На такую удачу я даже и не рассчитывал. Ну, ни хрена ж себе. Хоть я и догадывался уже кое о чем, но чтобы вот так сразу, мне потребовалось время, дабы все это переварить нормально, так сказать, осмыслить. Попробуем подсечь рыжего. Аккуратненько, чтоб не сорвался и не понял. Что не говорите, облев, особенно с выдумкой, организованный и великая вещь. Ведь купился же Герил на примитивную обманку. Хотя с учётом присутствия котов, да ещё при наличии аргумента, мало кто тут раскусил бы всю эту выдумку. Когда ты понял, что не всё тут чисто? Нейтральный вопрос, на нём проколоться трудно. Вот и разбойник никакого подвоха не увидел. Ещё когда служил Нас постоянно перебрасывали с места на место. Более года в одном гарнизоне никто не проводил, да и то больше по лесам бегали, ежели в казармах жили. Ничего удивительного. Должны же вы были знать места своей будущей работы. Тоже вопрос вполне резонный, только вот понять его можно по-разному. И, соответственно, ответы тоже будут весьма непохожи друг на друга. Но ну, да, только я это много позже понял. Когда убедился, что боронские стражники и королевские солдаты подходят к проблеме поиска разбойников с разных сторон. Ага, мы больше по лесным дорогам ходили, ну, чтобы знать их получше. А те в самую чащобу залезали. И с пойманными злодеями не слишком церемонились. Тоже хитрый вопрос. Выглядит естественно с моей точки зрения, разумеется, но и в устах местного жителя он прозвучал бы вполне ожидаемо. Ну, наши командерии с ними даже ругались из-за этого. Эти их обычно сразу у насух, да и дело с концом. А ты чего хотел? Они же их всерьёз за разбойников и принимали. Но там и настоящие тоже были. Так. Прокололся рыжий. Значит, есть разбойники настоящие и поддельные, скажем так. Всё. Парень наживку заглотил. А что же ты хотел от своих командиров? Они-то не более-то его знали. Да и ведь наверняка были же случаи, когда они среди захваченных разбойников находили знакомых. старых своих солдат. Например, был раз ещё одно попадание. Но в таком деле без промахов не бывает. Только ведь не рассчитывал никто из них на моё появление. От твоей бдительности потеряли. Да уж, такого не ждали, это точно. А жадность фраера загубила. Не уж-то тех денег, что уже успели собрать, не хватало. Все же есть власть, положение. Чего еще-то нужно? — Да я откуда знаю? — Ну да. Это я не к тому с вопросами полез, извини. На меня как вышли? — Так харчевня же. — Ага. А хозяин, как это и положено, отставной солдат. — Ну да, все правильно. Это уж я чего-то зарапортовался. — Ладно, меч свой ты честно заработал. Снимаю с пояса ножны с трофейным мечом и ставлю в угол, рядом со столом. Заберёшь, как уходить станем. А пока ещё к тебе пара вопросов есть, если не возражаешь. Рыжий не возражал. Судя по изменившейся морде, он на такой исход беседы явно не рассчитывал. Беседа наша затянулась чуток поболее, ежели я предполагал. Пиво нам приносили еще дважды. Наконец, понимая, что башка моя более не может контролировать происходящее, я встал из-за стола. — Все, родной, надеюсь, ты на меня не в обиде? Герелл сглотнул. «Нет, — Нет-нет, все в порядке. — В таком разе прощавай. — Я думаю, ты понимаешь, что рассказывать кому бы то ни было... А наш разговор и совсем ни к чему. Да. Вот и славно. Полагаю, что у тебя хватит ума сделать соответствующие выводы из всего, что произошло. Исход нашей следующей встречи может быть и другим. Рыжий исчез словно дематериализовался. Когда мы расплатившись с хозяином за выпивку, остаток денег с него я всё-таки содрал. Вышли во двор, то ни самого Герила, ни его ребят там уже не было, даже след простыл. Наша группа не торопясь выехала со двора. Скрипучая телега с самогонным аппаратом тронулась следом. А что это за странная штуковина лежит там? Ткнул рукой в её сторону Лексли. Запашок от неё это хозяйство Мирны. она варит в этой штуке какие-то свои отвары. И их потом пьют люди, ни за что в жизни не стал бы пить что-либо вышедшее из подобной штуковины. Хм, ну, как тебе сказать? Многие пьют, даже и с удовольствием. Те извращенцы. А ведь правильно сказал. Что значит человек цивилизации не испорчен? Слово за слово, и у нас завязался неторопливый разговор. Прокручивая в голове некоторые подробности разговора с разбойником, я осторожно уточнял у Лексли неизвестные мне детали. Вообще-то говоря, картина вырисовывалась совершенно неожиданная. Нет, какие-то намеки у меня были и раньше, но вот теперь, после уборки лишнего мусора... Контуры постройки стали видны достаточно ясно. Талант неведомого архитектора вызывал явное уважение. Это сколько же надо было положить людей, затратить сил и средств на подобный проект. И я ещё знал лишь малую толику. Хорошо, подумаем дальше.